Глава девятая. После отъезда отца с матерью в городе наступали как бы великопостные дни. И почему-то часто уезжали не в субботу, так что в тот же день вечером я должен был идти ко всеночной в церковку воздвижение, стоявшую в одном из глухих переулков близ гимназии. Боже, как Памятны мне эти тихие грустные вечера Поздней осени под ее сумрачными и низкими сводами. По обычаю привели нас задолго до начала службы, И мы ждем ее в напряженной тишине и сумраке. Никого, кроме нас, только несколько темных старушечих фигур, Коленопреклоненных в углах, и ни звука, кроме их молитвенного шепота, до осторожного потрескивания редких свечей и лампад алтаря. Сумрак все сгущается, в узких окнах все печальнее и синеет, лиловит умирающий вечер. Вот и мягкие шаги священнослужителей в теплых рясах и глубоких калошах, проходящих в алтарь. Но и после этого долго еще длится тишина, Ожидание. Идут в алтаре закрытыми красным шелком царскими вратами какие-то таинственные приготовления. Потом по открытии их, которое всегда немного неожиданно и жутко, долгое и безмолвное кождение престола, пока не выйдет, наконец, нам вон диакон, создержанно торжественным призывом «Восстанете». Пока не ответит ему из глубины алтаря Смиренный, грустный, зачинающий голос «Слава святей, единосущний, животворящий, Нераздельный троиц!» И не покроется этот голос Тихой, согласной музыкой хора «Аминь!» Как всё это волнует меня! Я еще мальчик, подросток, Но ведь я родился с чувством всего этого а за последние годы уже столько раз испытал это ожидание, эту предваряющую службу, напряженную тишину, столько раз слушал эти возгласы, и непременно за ними следующие их покрывающее «Аминь», что все это стало как бы частью моей души, и она, теперь уже заранее угадывающая каждое слово службы, на все отзывается сугубо свящей родственной готовностью. Слава свети единосущный, слышу я знакомый милый голос, слабо долетающий с алтаря. И уже всю службу стою я зачарованный. Придите, поклонимся, придите, поклонимся, благослови, душе моя, Господа. Слышу я меж тем как священник, предшествуемый диаконом, со светильником, тихо ходит по всей церкви и безмолвно наполняет ее клубами кодильного благоухания, поклоняясь иконам. И у меня застилает глаза слезами, ибо я уже твердо знаю теперь, что прекрасней, и выше всего этого нет, и не может быть ничего на земле что если бы даже и правду говорил Глебочка, утверждающий со слов некоторых плохо бритых учеников из старших классов, что Бога нет, все равно нет ничего в мире лучше того, что я чувствую сейчас, слушая эти возгласы, песнопения. И, глядя то на красные огоньки Перед тускло-золотой стеной старого иконостаса, То на святого Божьего Витязя, Благоверного князя Александра Невского, Во весь рост и в полном воинском доспехе, Написанного на злоченном столпе возле меня, В страхе Божьем и благоговении, Приложившего руку к груди и горе, поднявшего грозные благочестивые очи.